Глава 18. День 6. В каждом классе, группе или компании рано или поздно появляется человек, который загорается идеей поддержания дружеской атмосферы в коллективе и настойчиво предлагает тысячу и одно мероприятие по совместному времяпрепровождению. Как правило, от таких мероприятий обычно нельзя отказаться, поскольку их суть как раз и заключается в налаживании дружеских отношений с членами коллектива. Ведь необходимо присутствие всех без исключения, даже тех личностей, которых обычно никуда не приглашают. По иронии судьбы, в классе Эвелины была девушка подобного толка. Ее звали Нинель Гурьева, а большинство мероприятий она организовывала для того, чтобы провести время с Лукой и в очередной раз попытаться вторгнуться в круг общения парня. Сегодняшний день вновь стал днем единения. Дождавшись момента, когда все подростки собрались в кабинете, Нинель встала возле учительского стола, и завела знакомый, вдохновляющий монолог о важности дружбы, необходимости поддерживать позитивную обстановку и негласной обязанности каждого ученика общаться друг с другом, чтобы класс всегда был не разлей вода. Ребята со скучающим видом наблюдали за выступлением Нинель, но никто не решался ее перебивать, поскольку ни у кого не было желания выслушивать гневную тираду о своем эгоизме и прослыть врагом номер один в списке Гурьевой. Последняя фактически приравнивала провинившегося к отщепенцу и навешивала на него статус отшельника, которого никогда никуда не пригласят. Нинель об этом позаботится. «Как вы знаете, в Гриттелле наконец-то открылся каток», — важно проговорила она, будто Илон Маск на презентации нового продукта. «Все, кто там бывал, оставляют только положительные отзывы. Пока вход стоит 150 рублей, прокат коньков столько же. Цена просто отличная, плюс сейчас будний день, народа мало». «Мы сможем вдоволь насладиться свободным льдом. А еще рядом есть фудкорт, поэтому можете не волноваться насчет еды. Все поблизости и идеально просчитано. Ну, как вам идея?» Нинель внимательным взглядом обвела присутствующих, задерживаясь на Луке и его друзьях. На удивление, они прослушали ее предложение, а после активно принялись что-то обсуждать. Девушка сочла такую реакцию положительной и улыбнулась. Сегодня ее облик несколько выбивался из привычного стиля. Твидовый костюм в черно белую клетку, напоминающий знаменитые наряды Шанель, безупречно сидел на точёной фигуре. Белоснежная блуза с объемным воротником идеально сочеталась с белыми сапогами на низком каблуке. Длинные черные волосы были собраны в высокий хвост с пробором на боку. Прежним остался только сильный макияж, как у Ким Кардашьян из 2015 года. «А наша Шанель номер два впервые подала отличную идею!» — неожиданно заявила муза. «Я лет сто не выходила на лед. Остальные, наверное, тоже. Короче, не знаю, как ты, но я всеми руками за». Эвелина удивленно повернулась к подруге. На физике они всегда сидели в конце кабинета, в ряду у окна. Поэтому муза вместе со стулом откинулась на стену и забросила ноги на край парты прямо поверх открытой рабочей тетради. Розовые волосы девушки ярко выделялись на фоне черной спортивной кофты, надетой поверх водолазки. На лице Музы не было ни грамма косметики, чему Эвелина позавидовала. Ведь без тональника, накрашенных ресниц и стрелок на глазах она не выходила на улицу. Но косметика придавала Эвелине уверенности и выгодно подчеркивала внешность девушки. «Если честно, то я давно не каталась на коньках», — ответила Эвелина. «Надеюсь, еще не разучилась». «В таком случае...» — протянула Муза и, схватив подругу за руку, подняла вверх их сцепленные ладони. «Мы согласны!» Последние слова она прокричала так, что, наверное, ее услышали в соседнем классе. Эвелина возмущенно взглянула на подругу и попыталась вырвать ладонь, но ничего не получилось. Хватка музы была поистине стальной. «Чудесно!» — ликующе воскликнула Нинель. «Вот и первое желающее. Давайте, ребят, кто еще хочет присоединиться? Только не говорите, что вам жалко 300 рублей!» Краем глаза Эвелина невольно уловила какое-то движение в компании Луки. Любопытство взяло вверх, и девушка оглянулась. Мартин и Лавра увлеченно доказывали что-то Луке, игриво подпихивая его локтями в бок, словно пытаясь выбить из парня согласие. Да и Лука не выглядел как категорично настроенный на отказ человек. Он хмурился, но лишь для вида, чтобы подразнить приятелей. Внезапно взгляды Луки и Эвелины пересеклись. Сердце в груди девушки взволнованно ухнуло, и принялось колотиться о ребра так, будто желало выскочить наружу. Нежный розовый румянец залил бледные щеки. Лука продолжал неотрывно смотреть на Эвелину. Еще и еще. И чем дольше длился зрительный контакт, тем сильнее смущалась девушка. В конце концов, застенчивость пересилила все остальное. Эвелина не знала, в чем была причина столь пристального взгляда, но решила, что лучше отвернуться и прекратить демонстрировать Луке предательский румянец. Так она и поступила. Резко отвернулась, притворившись, что ничего не произошло. Однако от Музы ничего не укрылось. Она засекла странное поведение подруги и ее загадочное переглядывание с Лукой, но тактично промолчала. «И мы согласны», — громко сообщил Мартин, указывая на себя и друзей. «Все втроем!» «Замечательно!» — восторженно пролепетала Нинель, засияв от счастья, как гирлянда на елке. «Поднимайте руки все, кто еще хочет присоединиться. Хватит сидеть на попках ровно. Новый год уже, считай, на дворе». «Самое время окунуться с головой в атмосферу праздника и покататься на коньках!» Пять одноклассников решительно подняли руки. «Вот, гораздо лучше!» — одобрила Нинель и взглянула на часы. «Сейчас начнется урок, поэтому, ребят, скидывайте мне на карту по 300 рублей за человека. И не забывайте в сообщении к переводу написать свое имя и фамилию, чтобы я точно знала, кто оплатил билет. Я, как обычно, сама их куплю». «На каток, разумеется, пойдем после занятий, поэтому, пожалуйста, не разбредайтесь. Если есть какие-то вопросы, пишите в общий чат». Трель школьного звонка вынудила Нинель замолчать и вернуться на свое излюбленное место за первой партой второго ряда. Эвелина проследила за одноклассницей, стараясь не думать о том странном зрительном контакте, из-за которого разволновалась сильнее, чем от самостоятельной работы по химии. «Итак, Лука пойдет на каток». Протянула Муза с язвительной улыбкой на губах. «Куда мы тоже собираемся?» «Какое занятное совпадение!» Последние слова она проговорила наигранно на удивленным тоном, явно вызывая Эвелину на откровенность. Эвелина насупилась и непонимающе взглянула на подругу. «О чем ты?» «Я?» — театрально невинно переспросила Муза. «Ни о чем. Просто стало интересно, что нас ждет на катке». «Ничего». В карих глазах музы проскользнул хитрый блеск, а губы вновь насмешливо изогнулись. «Конечно!» Она точно что-то знала. Эвелина была уверена на сто процентов, но пока не могла сообразить, в какой момент подруга обрела это тайное знание, да и вообще, что оно из себя представляло. Еще пару мгновений назад Муза привычно качалась на стуле и лениво наблюдала за одноклассниками, а сейчас ей хитро намекала, что выяснила нечто интригующее насчет Луки и Эвелины. Что успело произойти за такое короткое время? У Эвелины не было желания размышлять над загадкой, и она мысленно отмахнулась от вопроса. Может, у заоткрылся открылся третий глаз, который помог ей преисполниться в своем познании и постигнуть бесконечно вечное. Все равно на катке ничего не случится. Эвелина в этом не сомневалась ни единой секунды.